Глава девятая. Встраивание тревожности. Мы пришли на вокзал за 25 минут до времени отправления поезда, указанного в билете. Обычно поезд подают за полчаса, и, следовательно, он должен был стоять на путях. Но ни поезда, ни информации на табло не было. «Нужно что-то делать», — сказал приятель. «Мы можем остаться в этом городе. Давай выясним, как еще можно отсюда уехать. В гостиницу уже не попасть. Будем сидеть всю ночь на вокзале. Прошло уже две минуты, а надпись на табло все не появляется. Что-то случилось с поездом», — продолжал он. «Я схожу к начальнику вокзала, пусть он объяснит сложившуюся ситуацию и поможет нам выбраться отсюда. Я не хочу провести здесь всю ночь. Уехать уже не удастся, следующий поезд только утром». Нужно хотя бы позвонить и предупредить родных, чтобы они не волновались, — не унимался он. — Надпись на табло вообще не меняется, — почти закричал он. — Табло не работает. Поезд, скорее всего, уйдет без нас. Мы не узнаем, откуда он отправляется. Нужно бежать в справочную. Нас спасло только то, что на табло появилась надпись про наш поезд. Он был проходящим, и информация о нем появляется позже, чем о регулярных поездах. А вы когда-нибудь летали на самолете с человеком, который этого боится? Я? Да. За некоторое время до полета человек начинает беседовать о полете, явно предполагая опасность. По мере приближения к самолету его оценка вероятности долететь сильно снижается и становится равной 50 на 50 при запуске турбин. Самолет взлетает, и тут каждая мелочь привлекает его внимание, наводя на самые печальные мысли. какой-то новый шум, а слышит ли его стюардесса? Вдруг это и есть предзнаменование катастрофы? При увеличении опасности – явный признак тревоги. Тревога и стресс – модная нынче тема, связанная с обеспокоенностью будущим. Человек, находящийся в тревожном состоянии, перестает ценить настоящий успех, ведь даже если сегодня что-то и получилось, где гарантии, что завтра будет так же? Мало ли что может помешать. И представление о том, что может произойти, причем преувеличенно опасные и детальные, полностью захватывают человека. Будущее значимо, но непредсказуемо. Ощущение тревоги вызывает представление апокалиптических сценариев в будущем и ассоциацию с ними. Потом человек замечает чувство страха, которое проявляется в этих сценариях, и пытается отвлечься. Но чувство страха только нарастает. Создается самоподдерживающаяся петля обратной связи, ведь чувство страха заставляет человека не хотеть беспокоиться, что ведет к еще более детальным образом беспокойства. При этом сбивается дыхание, акцент происходит на вдохе. Человек, находящийся в тревоге, начинает совершать массу бессмысленных действий. Главное – что-то делать. Но поскольку ни одно из действий не приводит к снижению уровня беспокойства, Человек переходит к другому. И так продолжается и продолжается. Одновременно с этим формируются устойчивые синестезии, связанные воедино представления из разных систем восприятия. Так рождается зловещая тишина, да и ползучая контрреволюция. Пример очень хороший. Умели ораторы революции вогнать людей в тревогу? Почему мы рассматриваем эту тему? Застревание в любом из состояний, будь то депрессия или тревожность, позволяет очень легко манипулировать. Переведите человека в состояние тревожности и предложите ему выход, связанный с вами. Чем не способ вербовки? Как погрузить человека в тревогу? Основной принцип – не давать вспомнить прошлое. Что было, то было. Что об этом вспоминать? Прошлого не вернуть. Нужно думать о будущем. но оно неизвестно и может таить много опасностей, которому лучше подготовиться заранее, прожить все сейчас, чтобы, если случится худшее, быть к нему готовым. Вопрос «мы ничего не забыли» направлен на мотивацию избегания и усиливает эффект. Помогает и прерывание фраз на вдохе человека, что усиливает физиологическое проявление тревоги. При этом нужно предлагать человеку действовать, пусть действия и не направлены напрямую на решение проблемы. Это и хорошо, тогда их может быть много. Обязательно используйте синестезии. Их создают в речи с помощью оборота «это значит». Лифт значит опасность. Вы еще не зашли в лифт, а предупреждение уже висит. Тревожные люди часто используют ритуалы, которые являются набором действий, предполагающих достижение символической ценности, например, безопасности. Подобные ритуалы описаны в стихотворении Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершая ошибку». Алгоритм встраивания тревожности Сортировка будущего Сортировка опасности Ассоциация со своими внутренними репрезентациями опасности при увеличении значительности опасности нереалистические оценки отсутствие контроля физиологическая активация